Глава 18. Алексей проснулся, едва забрежжил рассвет. Он отлично выспался и отдохнул. Осторожно выбравшись из палатки, подкинул дров в костер и быстро раздул из еще теплящихся углей пламя. С наслаждением потянувшись, уселся у разгорающегося костра неподалеку от оборотня — который наотрез отказался спать в палатке. Ему отлично спалось и на свежем воздухе. Зур не испытывал холода, его не угнетала жесткая подстилка и возможность намокнуть под внезапным ночным дождем. Зато на открытом воздухе оборотень продолжал чувствовать окружающий мир независимо от того, спал он или бодрствовал». Заметив, что Зур открыл глаза, Алексей собрался заговорить с верным телохранителем. Но неожиданно оборотень взлетел над своей лежанкой и приземлился уже на ноги. Не сказав ни слова, Зур, словно выпущенное из баллисты бревно, метнулся в заросли. Только в отличие от бревна, ни один звук не выдал движения тяжелого, могучего тела. Алексей вскочил, удивленно глядя вслед исчезнувшему оборотню. Сам он, несмотря на обострившиеся в последнее время чувства, не ощущал никакой опасности. Может, Зуру приснился тревожный сон? Из ближайшей палатки выбрался орк, держа в руке обнаженный меч. Куда это, Зур так подорвался? Встревоженно спросил Хардар. Мою палатку едва ветром не снесло. «Не знаю», – пожал плечами Алексей. «Только что лежал спокойно и вдруг умчался. Может, приснилось, что?» «Это вряд ли», – покачал головой орк. «Надо разбудить остальных». «А никто и не спит», – проворчал выползающий из палатки Чолон. «Вы тут так шумите, что перебудили всех на десяток миль вокруг». Остальные путники тоже уже собрались вокруг костра, тревожно переглядываясь. Мы слишком расслабились, посетовал орк. Странно, что ночью никто не напал. Надо готовиться к бою. Бесшумно раздвинулись кусты и из зарослей выскользнул Зур. «Гномы на подходе!» — доложил он, приблизившись к костру. «Много! Большая колонна! Им не более десяти минут ходу до нас осталось. Их ведет оторок!» Минуло не более десяти минут, как уже все услышали подходящую колонну. Мерный топот, скрип повозок, крики, столь большой отряд мог не бояться быть услышанным охотничьими отрядами кентавров или отдельными горными великанами. Толстая змея колонны выползла из леса, вытягиваясь на равнине между лесом и подножием горы. Вместе с колонной воинов двигался караван повозок с провиантом и скарбом. В голове колонны выступал большой верховой отряд. Под воинами послушно шли странные звери, похожие на броненосцев забытого мира, только размером с небольшую лошадь. Естественная броня этих зверей отлично гармонировала с полными доспехами из сверкающей стали, в которые облачились их седоки». За верховыми следовала колонна пеших воинов, более многочисленная, но не хуже защищенная и вооруженная. «Гномы умеют делать лучшие доспехи и оружие», пояснил орк, заметив удивленный взгляд Алексея. «Поразительно легкие и прочные. Они хранят свои секреты кузнецов пуще самой жизни» но в самом их воинстве и последний пехотинец облачен в доспех лучший, чем могут себе позволить иные богатей других рас. — Я знаю, — кивнул Алексей, — меня удивило совсем другое. Разве гномы ездят верхом? — А что может им помешать, лексар? — не понял Хардар, всматриваясь в приближающуюся колонну. Ноги есть, задница есть, руки, чтобы править, тоже есть. Понимаешь, во всех книгах забытого мира, где пишут про гномов, обязательно упоминают о том, что гномы не ездят верхом и боятся лошадей. Боятся лошадей? Орк повернулся к Алексею. «Лошади — это такие животные, которых используют так же, как...» — начал объяснять Алексей. «Я знаю, что такое лошади, Лексар», — усмехнулся орк. «Мы не используем лошадей, потому что в бою они не сравнятся с зорами. Гномы тоже не используют лошадей, как не используют и зоров». Они разводят для этих же целей локхитов. Эти странные твари могут жить и в пещерах, которые заменяют им конюшни. Да и защищены намного лучше. Но для чего Зору защита, если он создан, чтобы атаковать вместе со своим всадником? А что касается страха гномов перед верховыми поездками... «Скажи, Алексар, ты где-нибудь видел воинов, которые бы боялись верховых зверей?» «Может быть, это касается только лошадей?» — предположил Алексей. «Глупости!» — отмахнулся Хардар. «Просто лошади не могут жить в подземных городах. Но на поверхности в обычных городах гномы не гнушаются никаким транспортом». Странно, что где-то о них иначе думают. Тем временем голова колонны приблизилась к лагерю, и по мере приближения лица едущих во главе колонны гномов мрачнели. Едва войско остановилось, в сторону лагеря поскакал отряд, состоящий из оторока, десятка орков, посланных вместе с ним к гномам, и того самого гнома, который сопровождал путников в подземном городе и назвался Герндолом. Алексей развел в приветствии руки. «Рад, что вы удачно добрались до места встречи. Надеюсь, дорога не показалась слишком утомительной для таких бравых воинов». Он понятия не имел, как следует говорить приветствие в здешнем мире, Но выражение лица Герндола и Атарока заставляло его импровизировать, чтобы постараться немного снять непонятное напряжение подъезжающих. «Это насмешка, чужестранец!» — поинтересовался мрачно Герндол. «Мы действительно удачно добрались. Гномы всегда держат слово. Вот только ничего радостного в этом условленном месте мы не заметили». «О чем ты говоришь?» — насупился Алексей. — Не припомню, чтобы я обещал встречать вас с оркестром или пиршественным столом. Что радостного ты хотел увидеть в этих мрачных лесах, по которым рыскают враги? — Что хотел увидеть? — задохнулся от возмущения гном. — Я хотел увидеть выполненную тобой часть договора. Или эти несколько орков, которых ты прислал со своим слугой? И есть вся армия, согласившаяся пойти под твоей рукой на неприступную цитадель гноров?